Глава 30. К моему великому горю мама умерла до Победы. Ранней весной, в марте 44 -го года. Умерла, конечно, по нашему недосмотру. Может, она могла бы и не умереть. Она умерла от несварения желудка и от плохой медицины. Может, если бы ей вовремя оказали помощь? Но ее не взяли в больницу, да я и не хотела, чтобы брали. Я боялась больницы, потому что папа умер в больнице. Мама умерла за три дня, как-то в одночасье дома. Я очень тяжело пережила мамину смерть. Считала, что я что-то не доделала, так оно, наверное, есть. Не смогла вовремя сорганизовать необходимую медицинскую помощь, не поняла, что происходит, и впала в какое-то состояние депрессии, мне, вообще-то говоря, не свойственное. Я осталась абсолютно одна на этом свете. Из родных у меня не было никого. Мой дядя, папин брат, тем временем успел умереть, его жена тоже и вообще никого. Ничего не было. И я остро чувствовала такую неприкрепленность ни к чему. Во взвесе какой-то я жила». И моя подруга по университету, которую звали Исса Черняк, пригласила, даже не пригласила, а почти что силой. Но я была покорна. Я была в депрессивном состоянии, поэтому подчинялась. Перевезла меня жить к себе в свой дом. И на ближайший год мы опять закрыли Каляевку, и я жила в семье у Исы. Меня очень пригрели там. Ее мать совершенно замечательная женщина. Дебора Моисеевна Черняк. Была директором детской больницы и разорилась за войну, потому что все, что было в доме, она продала, чтобы покупать молоко и кашу по коммерческой цене для своих пациентов, деток, которые лежали в больнице. Мы кончали университет, сдавали последние экзамены, сдавали госэкзамены. Я стала писать курсовую работу почему-то по скандинавской литературе. Не совсем понимаю, почему. Я, в общем, всегда любила ее, но почему выбрала, не могу объяснить. Курсовая была посвящена русско-скандинавским связям. Перед Первой мировой войной были годы, где все толстые русские журналы увлекались Скандинавией, и понятно, тогда произошел немыслимый взлет северной литературы и очень много переводили и печатали. И вот я сидела в Ленинке с утра до ночи, читала эти замечательные «Аполлоны», «Северные цветы» и прочие, конспектировала, выписывала и написала работу о русско-скандинавских связях. Мой университетский профессор Самарин сказал, «Если будете заниматься Скандинавией, возьмем вас потом в аспирантуру» он был одновременно зав кафедрой в университете и зав сектором западной литературы в институте мировой литературы все таки мне удивительно везло на людей роман михайлович самарин был жутким человеком настоящим исчадием ада но ко мне почему то повернулся лучшей стороной он отведя меня в какой то уголок шептал не думайте лиля что русская интеллигенция антисемиты. Это нас заставляют быть антисемитами, а вообще в душе-то нет. И вот мой отчим Белецкий, такой известный профессор в Харькове, он тоже никогда не был антисемитом. Вообще в нашем доме не было антисемитизма. Почему-то ему хотелось красиво выглядеть в моих глазах, И он действительно потом помог мне, взял в аспирантуру, что для еврейской девочки все годы было невероятно. Я стала аспиранткой Института мировой литературы. И так было больно мне, что мама этого не знает, не видит. Я получила стипендию, значит. Тем самым мое существование стало возможным, самостоятельным. Но я, естественно, ее отдавала в дом, где жила. В молодые годы даже очень большое горе как-то изживается. Я была в таком тяжелом состоянии, но это постепенно прошло. Я как-то все же включилась в жизнь и стала жить. Жизнь странным образом пошла каким-то своим чередом. У меня уже было много потерь. Смерть папы, гибель Жени Астермана, потом смерть мамы. И как-то оказывается, что человек может пережить, скажем так, Больше, чем он полагает, больше, чем это кажется возможным. Запас жизнеспособности и прочности оказывается больше, чем ты предполагаешь».